«А я закажу билеты в Мексику», — твердо сказала я. В отеле я попыталась отвезти Эдек к стойке заказа билетов, но он только замахал на меня своим тайм-аутом и поднялся в номер. В Мексику было два подходящих рейса. Я попросила забронировать нам два места и записала два загадочных номера. Возвращаясь в нашу комнату и размышляя о вечных загадках, вроде того, почему «Ф» называется «Фокстрот», а «В» — «Виктор», Обычное название букв при передаче по телефону и радио. И кто же такой был этот Виктор? Или подразумевается латинское «Виктор победитель». Я услышала сдавленные звуки, свидетельствующие о каком-то публичном скандале впереди. «Но я боюсь змей!» — шипел женский голос. «В маракеше змеи!» «Змеи в корзинах!» — проговорил знакомый мужской голос, и слово в корзинах он произнес с затаенной злобой. Я не могла видеть говоривших, так как они были за углом. Она. Я ведь говорила тебе, что из-за змеи я так и не посмотрела в поисках утраченного ковчега. Он. Нью-Йорк был лишь остановкой по пути. Сегодня мы улетаем. Она рыдая. До этого ты никогда мне не приказывал. Небольшая пауза. Он. До чего до этого? Она приглушенный склип. Он. До того, как поженились, да? Удаляющиеся шаги. Он... Ты куда? Тишина. Я подождала, чтобы горизонт очистился, а потом продолжила свой путь и, завернув за угол, наткнулась прямо на Алекса. Он схватил меня и затащил в одно из крокотных кафе-автоматов. Рядом с кофейным аппаратом была уютная ниша, где уборщицы держали свои швабры, и мы вклинились туда. Сейчас она вернется, сказал он. От его близости мне стало так жарко, что я опять ощутила обморочное состояние, хотя и старалась побороть его. Алекс высунул голову и прислушался, как суслик в степи. Никого. «Я не получила твоего письма», — сказала я. Его глаза снова уставились в мои. На почте была забастовка. «Но ты не позвонила мне?» — сказал он. «Это был вопрос». «Я звонила», — ответила я. «Отвечала какая-то женщина. Это ты не звонил мне?» «Ты не ответил на мое письмо. Я не получил твоего письма». «Шаги снаружи». Потом вопль Черил. «Алекс?» Я подскочила. Она как будто стояла на моей левой барабанной перепонке. Мы замерли. Когда Черил прошла мимо, я второй раз спросила у Алекса, что было в письме. — Лучше этого не знать, — сказал он, — поверь мне. Между нами пронесся холодный ветер самых худших моих опасений. — Выпусти меня, — сказала я. Он выпустил. Мы вышли в коридор, постояли там, в муках. — Больше мы не увидимся, — сказала я. — Можешь не беспокоиться. Сегодня я уезжаю из этого города, уезжаю из этой страны, покидаю этот континент. Его чемодан все еще стоял посреди коридора. Вот и прекрасно. Я тоже, сказала я, и бросилась в его объятья. Шутка. Я не бросилась в его объятья. Не было никаких объятий, в которые можно было бы броситься. Я повернулась и ушла. В письме, проговорил он в мою удаляющуюся спину. В письме говорилось, что, возможно, это любовь. Я продолжала идти. Он ведь сказал, что лучше мне этого не знать. Когда я вернулась в номер, Эд снова спал. На его груди лежал раскрытый журнал. Я осторожно легла рядом. Мой мозг отяжелел, как бывает при сильной головной боли, и я очень аккуратно положила его на подушку. Он напряженно работал, осмысливая происходящее. Он слишком напряженно работал. Он приближался к смертельной скорости, и в нем крутилось что-то вроде... Надо немедленно положить этому конец, надо положить этому конец немедленно, предпринять что-то, чтобы стать лучше, ежедневно вести дневник и выяснять, что в тебе не так, выявлять неправильные формы поведения и отсекать их, снова еженедельно посещать психиатра, нет, два раза в неделю, брать вечернюю работу, чтобы оплачивать психиатра, учиться, поднимать свой культурный уровень, читать больше книг, пойти в вечернюю школу, выучить какой-нибудь иностранный язык, Позор, что ты не выучила ни одного языка. Больше гулять, посещать художественные галереи, быть терпимой и доброжелательной ко всем и всегда, больше спортивных упражнений, заниматься йогой, есть полноценную пищу, тщательно ее пережевывать, принимать витамины ежедневно, быть опрятнее, вставать раньше, раньше ложиться, медитировать, меньше тратить денег, никогда не думать об Алексе. Во веки веков. Аминь. Если в голову придет мысль о нем, считать до трех и говорить, жизнь — это чашка с вишнями. Этим выражением пользуется Тереза, когда ей туго. Я никогда по-настоящему не понимала, что это значит. И однажды даже провела исследований. Я приставала ко всем своим знакомым и спрашивала, что они скажут о такой фразе «Жизнь — это чашка с вишнями». Дал сказала, просто берешь в жизни свою чашку вишен — это твоя судьба. И «Ешь их по одной, а потом умираешь». А Флора сказала, «Жизнь — что-то вроде веселой, недолговременной и бессмысленной штуки». Но я всегда думала, что эти слова означают совсем другое. Вот ты берешь чашки одну поистине восхитительную, совершенную вишню, и она прямо-таки взрывается вкусом у тебя во рту. Но такой исключительный экземпляр идеальной нежности, идеальной мягкости идеальной сладости — Попадается очень редко. И ты продолжаешь есть вишни, пытаясь найти еще одну такую же, как та невероятная первая. И время от времени, по мере убывания вишен в чашке, ты находишь точно такую же. Но поскольку это всего лишь вишня, это длится всего несколько секунд, и ты опять ищешь новую. В процессе поиска тебе, конечно же, приходится лопать и все водянистые, безвкусные, подгнившие вишни, и ты не успеваешь заметить, что чашка-то уже пустая а у тебя болит живот». Потом я подумала, что «жизнь — это чашка с вишнями» не вполне подходящий девиз для моего правила «три секунды не думать об Алексе». Ведь тогда и Эда придется считать подгнившей вишней, а он вовсе не такой. Так что лучше взять девизом что-нибудь вроде «жизнь — это не примерка платьев». Но, подумав немного, я решила, что и это не совсем удачная мысль, поскольку она значит «пользуйся случаем». А если воспользоваться сегодняшним случаем... То я сейчас пойду и. Боже мой, раз, два, три. Боже, так это выполнимо? В панике я растолкала Эда. Нам нужно немедленно лететь в Мексику, сказала я. Он застонал и, приоткрыв глаза, проговорил. Мне нравится этот чертов город. Давай останемся здесь на недельку. После чего закрыл глаза и тут же снова заснул. Я улеглась и закрыла глаза. Помню, как думала, что должна немедленно позвонить вниз и подтвердить наш вред в Мексику. И это все, что я запомнила. Я провалилась в глубокий мертвый сон после смены часового пояса, а когда проснулась, на улице было уже темно. Я немножко повалялась, мечтая о чашке чая Эру Грей. Я хотела перекатиться и позвонить дежурной, но о сложных телесных движениях не могло быть и речи. Сон, как оказалось, привел к катастрофе. Я чувствовала себя будто в кошмаре, когда надо бежать от чего-то, и ты пытаешься убежать, а какая-то липкая патока тянет и тянет тебя вниз. Я просто лежала и думала о случившемся. И какого черта все это случилось? Я забыла про правило трех секунд и думала о том, что Алекс уехал, и о том, что я, возможно, потеряла. А Эд спал рядом со мной, и я чувствовала себя сумасшедшей и одинокой. Наконец я решила позвонить Дели и рассказать ей всю историю, и действовать так, как по ее мнению я должна действовать. Если она по-прежнему считает, что я должна рассказать Эду про Алекса, я так и сделаю. По крайней мере, я сброшу тяжесть с души. Мне удалось взять себя в руки и набрать ее домашний номер. Безуспешно, автоответчик. Я позвонила на мобильный. Он переключился на голосовую почту. Я сказала, Делла, ты мне нужна, и на этом закончила. В дверь постучали. В своем утупении я возомнила, что это горничная. Она прочла мою мысль об Эрл Грей. Но это оказался Пол. На нем был самый прекрасный наряд, какой я только видел, а под мышкой он держал крохотного пекинеса. «Дорогая?» — проговорил он. Я только уставилась на него. «Я не помешал?» — спросил Пол, осматривая меня и комнату. «Как поживаешь? Как медовый месяц?» Эти невинные вопросы о моем благополучии позволили мне осознать следующее. А. Я вешу над пропастью на кончиках ногтей и до дна далеко-далеко. Б. Я необычайно рада его видеть. И В. Я громко рыдаю. Прошу тебя, сказала сквозь слезы, обними меня. В этот момент проснулся Эд и увидел, как я дико вцепилась в поло, словно девочка, не желающая идти в школу. Фактически я попыталась спрятаться в его юбках. На нем была лишь одна облегающая юбка, так что особого успеха я не добилась. Пол несколько раз пробормотал в сторону Эда женские проблемы и с убедительно деловым видом уволок меня в ванну и захлопнул дверь. Когда Эд в ярости забарабанил дверь, Пол сказал, чтобы он не терял зря времени, а позаботился о крепком горячем чае. Эрл Грей сумела я выдавить сквозь схлипы. Убедившись, что Эд ушел, Пол протянул мне туалетную бумагу и сказал...